Глава тридцать третья Одновременно с этим отступила и тьма, дрогнув, она начала рассыпаться миллионами мелких кристалликов, которые уже не осыпались на землю, растворялись прямо в воздухе. И чего ты ждешь? Ко мне подбежал Брай с перепачканной пастью. т о б й его, пока эта тварь снова не востала. с Знаю, выдохнул я и шагнул к лежащему рыцарю. Его тело до сих пор подрагивало, и я чувствовал в нем жизнь, несмотря на смертельную рану, которую я ему нанес. Убивать его словно скотину было бы унизительным даже для меня. И все же Семен переступил черту. Он хотел помогать, спасать людей, но ступил на скользкую дорожку, сам себя довел до такого состояния, когда отличить его от монстра. Стал уже практически невозможно, и этому стоило положить конец. Я почувствовал, как на моем лице треснула кожа. Неприятно, но почему-то не так больно, как было раньше. Вполне терпимо. И ошметки полетели перед глазами, испаряясь, словно дымящиеся снежинки. Зубы з а с к р е ж е т а л и превращаясь в клыки. Держать рот закрытым больше не удавалось, они стали слишком длинными. Я глухо зарычал и схватил п о б е ж д е н н о г о за горло, приподнял над землей. Рыцарь не шевелился. Жизнь, что в нем осталась, билась одиноким светлячком, постепенно пожираемая тьмой. Да проклятие, как и у Светы! Вот только это нечто мрачное, что сгустилось в теле бывшего противника, заполнило его практически до края. оставив лишь маленькую частичку настоящего Семена. И тогда я понял, чтобы он н и говорил, но души истинных он не пожирал. Я не знаю, что с ним происходило, но ведь он не прошел пробуждения, значит попросту не способен на это. А меч древних помогал ему высосать только магию и энергию, возможно воспоминания и желания. но никак не сами души. Получается, что его еще можно спасти. Это артефакт превратил его в монстра, а сам парень не превращался в лишнего. Как и в прошлый раз, я постарался влить в него жизнь и вместе с этим потянул на себя ту темную субстанцию, что клубилась в нем, будто дымчатый паразит. Но в отличие от моей тетушки. почувствовал сильное сопротивление. Тьма не собиралась так просто покидать насиженное место. Она заняла тело парня, пригрелась, практически поглотила разум и волю носителя, став полноправным хозяином. А наш бой этому только поспособствовал, когда Семен стал дьявольским рыцарем. Но и я не собирался отпускать ее. Коготь с хрустом вошел обратно в мою ладонь. а сама она покрылась костным панцирем. Со второй кистью произошло то же самое. Благодаря этому мне удалось усилить натиск на тьму. Пробив грудную клетку противника, я в буквальном смысле ухватился за извивающиеся сгустки мрака, рванув их на себя. Отпусти его! – прорычал я, словно дикий зверь. Нет, в тот момент мой голос стал похож на рев лишнего. Впрочем, от этого было даже приятно. Тьмаса противлялась н и с т о в о дико в предсмертном порыве. Она понимала, что ей грозит, и не собиралась отпускать полюбившуюся жертву. Цеплялась за тело Семена, как только могла, но меня уже ничто не могло остановить. Еще рывок, и мне удалось разорвать дымчатые п у т ы проклятия. отделив от них маленькую блестающую искорку, а в следующий миг я разинул свою пасть и в пару быстрых движений запихнул в нее тот самый извивающийся сгусток. Вкус, конечно же, довольно мерзкий, словно ты ешь прогнившее брокколи, но вместе с этим получаешь силы, заряжаешься энергией и тебя так и тянет на подвиги. Поборов временную вспышку эйфории, посмотрел на искорку. Она дрожала в воздухе в метры от земли и стоило мне шагнуть к ней, как она дрогнула и в одно мгновение превратилась в прозрачный светящийся золотым силуэт парня. Семен? Обратился к нему я. Тот кивнул. Спасибо, выдохнул он. Ты вытащил меня. Я не думал, что это вообще возможно. Главное хотеть, произнес я и осмотрелся. Только тогда я заметил, что творится вокруг. Пелена мрака спала, и нас окружило несколько истинных с магическим оружием на изготовку. Среди них я приметил г о д у н о в а Ректор не сводил с меня взгляд. Рядом дрожал к а в р и д и н Неподелом ему, видимо, понимал, что сейчас с ним произойдет. к а р а с в е т л о в а и Иволгина сидели прямо на траве в десятке метров от меня, а чуть дальше Снегова, склонившаяся над телом своего напарника. Черт! И все-таки он не вытянул. Ида позади меня, рядом с ней Айка и Брай, прычащие на любого, кто осмелился подойти. Матвей вновь обратился ко мне дух Васильченко. Я сожалею о том, что произошло. Он посмотрел на остальных истинных. Ты прав, не все такие у б л ю д к и с которыми довелось столкнуться мне. И все же, грустно усмехнулся. Будь осторожен с ними. Знаю, кивнул я в ответ, чувствуя, что тело давно вернулось к первоначальному облику. Но мне пора. Он развернулся и сам направился к ректору. Но на прощание тихо бросил через плечо. Но будь осторожен, ведь ты лишний и для окружающих и по своей сути. На тот момент я не совсем понимал, что он имеет в виду, однако его слова меня насторожили. Семен подошел к г Дунову, поклонился, после указал на Гавригина, который после его слов побледнел еще сильнее. Парень что-то рассказал ректору, и тот, прочитав быстрое заклинание, прикоснулся к его лбу. Тело бывшего врага ярко засветилось, а потом исчезло в небольшой вспышке. Внутри меня что-то шевельнулось. Тьма, которую я поглотил, рвалась наружу, но вместе с этим я чувствовал, что с ней что-то не так. Она изменилась, стала светлее. И будто бы собиралась выполнить мою волю, сдерживать рвущуюся наружу энергию я не мог, но что с ней делать тоже не знал. Но где-то на подкорках сознания понял, на что она способна. Бросив взгляд на плачущую Снегову, закусил губы и подошел к телу Ибы. Как ни странно, жизнь все еще теплилась в ней, но с каждой секундой эта искрка о бледнела. И рвалась наружу. Брай и Айка, понимающие, раступились передо мной. Я же опустился на колени и прикоснулся к жуткой ране, прикрыв глаза, дал возможность магии жизни и смерти сделать то, для чего они были созданы. Из моих ладоней хлынула сила, способная свернуть горы. Я чувствовал себя фонтаном, из которого бьет мощный напор воды. но Вместе с этим я мог управлять им, даровать возможность погибшему вновь вернуться к жизни. Волков! Крик г о д у н о в а донесся откуда-то издалека. В тот момент я не ощущал никого и ничего, кроме нас двоих с Идой. Мы словно стали едиными телами, слились в п о р ы в е жизни. Я отдавал ей частичку себя, желал, чтобы она вернулась к нам. Ах! Женщина выгнулась и сделала глубокий вдох. Ее глаза испуганно смотрели по сторонам. Увидев меня, и додернулась в сторону, но Магия уже выполнила все, чего я хотел. Кто ты, госпожа Вышнеградская? удивленно переспросил я. Вы не помните меня? Нет, мальчик. Она мотнула головой, присела и снова осмотрелась. Где я? Что происходит? Ида, к нам подошел Годунов. Ты пришла в себя? А вы кто? выпалила она. Ректор изогнул бровь, а потом вопросительно посмотрел на меня. Волков, объяснись. Если б я только мог. Выдохнул, я понимая, что сам опустошен. Ладно, пробормотал он. Разберемся. Протянул женщине руку. Ида, позволь, я тебе помогу и все расскажу. Не волнуйся, ты в безопасности. Она робко сжала его пальцы и поднялась. о д у н о в улыбнулся ей, потом покосился на меня и подмигнул. Возвращаемся в академию. Там вы мне все и расскажете. С этими словами он направился к отряду истинных, среди которых дрожал Кавригин. Но стоило ректору приблизиться к нему, как щупленький мужичок неожиданно обрел голос и, выхватив что-то из внутреннего кармана пиджака, вскинул над головой и закричал: "Вам так просто от меня! А!" -а, -а, -а Его кисть взмыла в воздух, оросив траву новой порцией крови. В з а ж а т ы х пальцах я заметил блестающий треугольник. Видимо, очередной артефакт, которым он не успел воспользоваться. к а в р и г и н рухнул на колени, з а ж и м а я кровоточащую к у л ь т ю Над ним уже возвышался Годунов. Попытка нападения на ректора Академии истинных и патрульных при исполнении карается смертью, господин к а в р и г и н громоподобно произнес Годунов. Но беря в расчет ваши прошлые заслуги. На этом слове он усмехнулся. Мы поместим вас под стражу на время следствия. Уверен, нам есть о чем поговорить. Тает непомилование, произнес рядом Брай. А самая настоящая пытка. Он это заслужил, я д о в и т о усмехнулась Айка. Я же посмотрел на своих друзей и сграбастал их в объятиях. Даже призрачную девушку удалось стиснуть. Ой! Пискнула она. Это так неожиданно и в о з б у ж д а ю щ е Умолкни, прошептал я, не отпуская ее. Просто помолчи. Как скажешь, мой господин. Эхайка, такая айка.